12. Москва. По окончании практики в Риме Даше предложили место. Она осталась на год. В институте оформила академ. Но по истечении года вернулась в Москву. Рим надоел. Ей надо было сделать передышку. Последний курс не прошел, а пролетел. Даша устроилась на постоянную работу и совмещала с вузом. Было трудно. Но это подстегивало. Даша привыкла так жить. Чем цель кажется более труднодостижимой, тем приятнее прокладывать к ней путь. Еще время, когда там узнали, что она все же уходит, ей предложили работу в корпоративе у одних из их многочисленных партнеров, занимающихся интерьерными решениями, французов. Один из офисов был в Москве. Даша пошла но смогла проработать лишь год, настолько сильно ее тошнило. Она выросла в атмосфере спорта высших достижений. Да, там тоже хватало и сплетен, и подлости, люди везде одинаковые, но все же тот уровень лицемерия, который Даша обнаружила в корпоративной среде, оказался просто запредельным. Она привыкла всегда говорить то, что думает. «Нет, не лепить правду матку, конечно». Элементов мозга все же никто не отменял. Их можно применять и оставаясь откровенной. Тем не менее, Даша была скорее прямолинейной, чем скрытной. И этот новый мир был не для нее. Сердце покоряли разные диво-дивные. Например, внутренняя переписка, доступная глазам всех сотрудников компании. Дорогие! Этот укоренившийся корпоратский стайл Еще одна на любовь с первого взгляда. Официальное обращение ко всем и вся. Dear. Примечание. Дорогой, дорогая, дорогие. Английский. Не важно, насколько этот дорогой, мерзкий человек и как сильно ты его ненавидишь. Итак. Дорогие. Обращаю ваши. Обязательно с большой буквы ведь здесь так ценят человека как понятие и уважают каждую отдельную личность. Внимание на то, что в отделе административного персонала участились случаи невыдачи писем отделу закупок в своевременном режиме. Так, на прошлой неделе наш отдел получил три письма от поставщиков позже на три дня. Это неприемлемо. Считаю своим долгом обратить внимание всех сотрудников компании на этот факт, на случай повторения столь вопиющего нарушения сроков доставки корреспонденции. Информация проверена по журналу регистрации входящей почты административного отдела. Задержка была связана именно с несвоевременной разноской почты. Курьерская служба доставила вовремя. С уважением. Акимова Светлана, ассистент отдела закупок. Далее следовал ответ. Естественно, также на обозрении трех сотен сотрудников. Дорогая Светлана, хотелось бы уточнить, когда именно помимо вышеописанного случая вы, с большой буквы, еще не дополучали почту или вами были зафиксированы нарушения сроков. С уважением, Анна Заборская, старший администратор. Дорогая Анна! Вести учет постоянных нарушений со стороны сотрудников административного отдела не входит в мои обязанности. Если бы я занималась и этим, то у меня вряд ли осталось бы время на выполнение собственной работы. С уважением. Дорогая Светлана, я не тот человек, который будет напоминать вам о ваших обязанностях, наверное, сейчас не они стоят на повестке обсуждения. Хотя это под вопросом. Так. Согласно вышеуказанному журналу регистрации административным отделом входящей почты, ниже в нем стоит отметка о том, что письма были переданы в отдел закупок тем же утром. Дата 4 октября. По общей базе компании не составляет труда проверить, что это была за дата. Следующий день после дня вашего рождения. Вы, если мне не изменяет память, пришли в тот день на работу на 4 часа позже хотя отслеживание дней рождения сотрудников компании тоже не входит в мои обязанности. Если я буду заниматься подобными вещами, на исполнение моих прямых обязанностей мне тоже не хватит времени. С уважением. Итак далее. Или Даша в конце коридора, рядом с кухней. Пьет чай, у нее перерыв. Идут две девушки, одна навстречу другой. И улыбаются. Так обаятельно улыбаются, что просто дух захватывает. Поравнялись друг с другом. Раздалось теплое «Привет!» Тут же последовало не менее располагающее «Привет!» Миновали друг друга. Та, что осталась лицом к Даше, закатывает глаза и произносит одними губами. «Сучка!» Такая вот жизнь. Каждый день. Не для Даши точно. Но когда она сообщила о своем уходе с работы и ей в ответ было предложено скататься в Париж, где требовался внештатный сотрудник, Даша не стала сомневаться. Из корпоратива надо было рвать когти, однако, чтобы начать заниматься любимым делом и настроить собственную жизнь так, как Даша того бы хотелось, ни в чем себя не ограничивая, надо было немного потерпеть. Ей требовалось поднять на хороший уровень самый слабый на тот момент из своих основных языков – французский. Испанский и португальский пока совсем не пригодились и были почти утрачены. Париж – идеальное место для достижения поставленной цели.